Нормил со скоростью молнии покрыл разделяющее противников расстояние и врезался в строй пекинеров хаоса, предварительно выпустив перед собой длинную струю огня. Вражские лучники даже не смогли в него прицелиться, поскольку опытный ящер летел над самой землёй. Оказавшись в рядах врага, магнификус с охотником спрыгнули со спины дракона и принялись кромсать лучников. Сам же Нормил развернулся по кругу и начал расширивать пекинеров, расширяя пробитую его же тушей брешь. Скорее туда вклинился отряд чёрной стражи во главе с Казерионом. Обученные сражаться в замкнутых пространствах черностражники быстро расширили проход в строе противника на добрый десяток метров. Этого хватило, чтобы к ним присоединились рыцари Абхараша. Нормил продолжал неистово лупасить попекинерами лучникам хвостом и жечь их тугими потоками пламени. Магнифус уже прикончил семерых лучников и двух вооруженных секирами рыцарей хауса, когда ему навстречу выскочил знакомый тип. Бо! усмехнулся второй. Кром за воеватель, какой же ты упрямый! Нагнифику слегка оттолкнулся одной ногой от земли, другой от спины вражского мечника, сделал в воздухе сальто и обрушил меч на голову чемпиона. В лезвие сверкнуло алыми рунами и скользнуло до середины груди Крома. Тот, так и не сумевший разобраться в происходящем, заливаясь кровью, рухнул на землю. Рядом Вилли отбивал своим посохом головы подбегающим мечникам. У него за спиной орудовал отобранный у кого-то двусторонний секирой Иван Хал. Неподалеку от них стремительно вращая двумя мечами крошила противников Наола. Магнифус намеревался подобраться к супруге поближе, но ему перегородили дорогу четверо мечников с обоюдоострыми спадхами в руках. Второй спровоцировал выпад в свою сторону, парировал удар их мечей своим волнообразным клинком, волчком прокатился по длинному лезвию первого мечника и столкнувшись с ним лицом, нахально заявил: "И так бывает". Не дожидаясь ответной реакции, упал на колени и полоснул ему по животу. Мечник начал заваливаться на своих соратников, а Магнификус ещё и помог ему, толкнув свободной рукой. Пока трое остальных пытались удержать тело погибшего собрата, второй оказался у них за спинами и нанёс три стремительных укола. Каждый из уколов пришёлся по назначению. Меч Хины был действительно незаурядным оружием. Несколько раз Магнификус едва не стал жертвой ослеплённой боевой яростью уула. Троль, со всех сторон утыканный стрелами, с глухим воем метался по полю боя, размахивая своим пнём-дубиной и уже не отличал врагов от сторонников. Но беспорядок, создаваемый диким поклонником Киплинга, был весьма кстатечен. От сражающимся пронеслись три стремительные тени. Это Корстейн со своими друзьями бежал прямо по головам вражеских воинов в сторону завывающих неподалёку на высокой деревянной треноге двух колдунов. Первым впился в горло воющему служителю культа коротышка Захариус. Его пытались проколоть пикой снизу, но вампир лихо уворачивался от смертоносного жала. И только когда тело колдуна обвалилось, как обутошённый бурдюк, Захариус ухватился за одну из протянутых пик и, словно по шесту, соскользнул на землю.